«Я знаю, о чем ты сейчас думаешь с Артём Артем мог слышать мысли девушки, но сейчас специально этого не делал». Но и о чем?» «Ты хочешь быть моей напарницей. Я тебе подхожу по всем статьям, и ты это прекрасно понимаешь, но сказать мне об этом ты не хочешь».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 Чуть больше часа можно было шагать на прежней скорости, потом еще минут 20 поболтать об условиях сдачи или прохода по чужой территории. В это время Глейдеры будут в зоне поражения его ракетной установки, запрещенной к продаже и использованию, а сами пока не смогут поразить Скирит и будут активно его догонять. Спутник опознал средние Глейдеры как собственность клана Джокер, базировавшегося на этой территории.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 Я не торговец, везу мое личное имущество. Мне плевать кто-то, 10% платит любой. Наш клан освободил эти земли от бандитов, опасных животных, и поэтому тут стало безопасно летать. Тормозили, мы можем обидеться. Тогда заберем все или просто расстреляем тебя издалека. Наши требования законны. Меня зовут Глостер Уоттон. я уважаемый человек и могу считать твои действия оскорбительными. О!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 «Да, мне нужна твоя помощь», — сразу сообщил номинальному начальнику Артем. «Говори». «Меня преследовали из клана Джокер. Глостер Атана и его люди на девяти средних глейдерах оскорбили, требовали плату за пересечение воздушного пространства над землями клана». «Глостер Таня, штучка. обычная ситуация». «В общем, сейчас мы вошли на территорию Колца, он вызвал бронированный глейдер копов и заявил о том, что я его оскорбил».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 Часть груза запрещена к продаже гражданским лицам, но его стоимость компенсирует служба безопасности корпорации «Неоромик». Примерная стоимость имущества равна 16 миллионам в его нижней оценочной планке. Что может представить на эту сумму глость Ротана? Минутку. Поверенный отошел к своему клиенту, они быстро переговорили, и, вернувшись, он объявил. Глост Ротана выставляет 9 средних глейдеров и 12 миллионов готов перекинуть на счет сил правопорядка. Выбор оружия за гарде картам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 Война с империей Родан, длившаяся 28 лет и унесшая 47 миллиардов жизней, была показана по телевидению как многотысячно серийный сериал с названием КСМ против империи Родан. Представляешь? Нет.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 «Ты просто меня пугаешь?» «Повторяю, вряд ли кто-то будет серьезно беспокоиться из-за очередного оборзевшего в конец солдафона на пенсии. Серьезные люди давно сделали оценку любому из своей армии и уж наверняка знали, на что способен этот конкретный спецназовец». Дук почему-то рассердился на Артем.